Глава 4. Текущий момент. Поскольку Благовещенское отделение партии большевиков было немногочисленным и нуждалось в притоке единомышленников, Алексей Дмитриевич довольно скоро взял Сергея на закрытое партийное собрание. Происходило оно в малопримечательном деревянном доме, расположенном на малолюдной городской окраине, Так что заводить, по маскировать собрание под вечеринку было нецелесообразно. Собравшиеся могли позволить себе споры до хрипоты. «У нас здесь мало опоры», — доказывал Дюжий, Красночокий, молодец в матросской тельняшке. «Вот я и прибыл недавно из Владивостока в Хабаровск. Там, да, пролетариат понимает текущий момент. А здесь что? Казаки до да золота добычки. Их не расшевелить». Взял слово Алексей Дмитриевич. «Я согласен с товарищем Чубом, но только отчасти. Его живые умные глаза искрились внутренним огнем, еще не остывшим юношеским задором. Надо проводить работу среди здешних солдат и матросов. Вот кто может решить исход политической борьбы. Отсутствие опыта политической власти у пролетариата привело Россию к двоевластию». «Совет рабочих и солдатских депутатов оказался не способен удержать власть. А почему, товарищи?» Сергей встал, прошелся из угла в угол при полном молчании, собравшихся затем сам же и ответил. «Из-за недостаточной организованности и сознательности. А буржуазия за годы войны усилилась и стала более подготовленной к власти. Фактически, сейчас в республике установилась Диктатура буржуазии. Примечание. 1 сентября 1917 года Россия была объявлена республикой. Конец примечания. Советы захватили меньшевики и эсары, а временное правительство в их руках. Вот таков текущий момент, товарищи. Сергей внимательно слушал каждого выступающего, понимал, что даже среди членов большевистской партии Нет полного взаимопонимания. Но правоту или ошибочность высказанных точек зрения из-за политической неискушенности оценить не мог. К тому же гул несогласных голосов стоял в накуренном помещении, смешиваясь с табачным дымом. Для неподготовленного организма молодого человека это оказалось чересчур. У Сергея закружилась голова, и он, держась за стену, выбрался на свежий воздух. Стоило ему выйти на крыльцо, как от стены оторвался темный силуэт. «Куда?» — спросил хриплый голос. «А? Я, это, подышать. Что-то замутило». «А ну, дыши, дыши. Только до окончания собрания отсюда не ногой. Уходим все вместе». «Понятно». Сережа присел на бревна, посмотрел, запрокинув голову на звездное небо. Успокоил сердцебиение. Затем, почувствовав, что головокружение прошло, встал и начал делать очищающее дыхание. Вдох, на четыре счета задержка, потом выдох порциями через сложенные трубочки губы. Так он очищался до тех пор, пока не почувствовал улучшения и прилив сил. Прислушался к ночной тишине и с тревогой подумал, что Марфа Петровна, пожалуй, будет ворчать из-за позднего возвращения но интерес к политическим взглядам большевиков возобладал над желанием соблюсти приличие. Ленин говорит, что назрела необходимость революции под лозунгом «Вся власть советам». Это было сказано так страстно, что донеслось сквозь оконное стекло. «Ленин» — еще одно незнакомое, но бесспорно славное значимое имя. Сергей поспешил вернуться на собрание успел как раз к раздаче брошюрок с апрельскими тезисами Ленина. «Здесь расписана тактика борьбы против Временного правительства и по нейтрализации меньшевиков и эсеров в Советах», — пояснял Сергеев. «Прошу изучить тезисы и распространить среди товарищей и сочувствующих». «На этом все», — заключил чуп «Следующее место и время встречи объявим отдельно». Что-то в последние дни жандармы активизировались. Будьте осторожны. До свидания, товарищи. Сергей, Алексей Дмитриевич и Чуп вышли из дома последними. Чуп намеревался только проводить, он здесь квартировал. Но не успели дойти до калитки, как в ночной темноте послышались пронзительная трель полицейского свистка и топот бегущих людей. "Жандармы!" негромко крикнул один из них. "Так Чуб махнул рукой. «Вы уходите огородами туда, а я их отвлеку». Он мгновенно превратился в матроса пьяного, как сапожник. Прислонился к ограде на подкашивающихся ногах и, заплетая языком, затянул. «Горит свеча дрожащим светом, матросы все спокойно спят, корабль несется полным ходом». А «Машины тихо в нем стучат!» Его голос раздавался то громче, то затихал, пока Сергей и Алексей Дмитриевич пробирались через чужие огороды. «Эх, один матрос, он у всех моложе, склонивший голову на грудь, в тоске по родине далекой. Не может, бедный, он уснуть». Ах, мама, мать моя, родная, Зачем на свет ты родила? Судьбой несчастной нагородила, Костюм матроса мне дала. Примечание, отрывок из старинной матросской песни. Конец примечания. Громкий голос чубы разбудил всех соседских собак, и пение матроса потонуло в какофонии звуков разноголосом лая и свистья о А что? — кричал Чуб. — Имею право. На свои пью кровные. Мы — Аммурская флотилия. — А ты кто? Более Сергей уже ничего не слышал. Они перебрались на соседнюю улицу и побежали вдоль заборов. Алексей Дмитриевич решил дать круг, чтобы убедиться в отсутствии хвоста, Добравшись до улицы, освещенной фонарями, остановились и, придав себе вид, степенно прогуливающихся горожан, пошли медленным шагом. Кажется, оторвались спросил взволнованно Сергей. Не верти головой, Сережа, учись владеть собой. Видал, как Чуб концерт устроил жандармом? Это брат, профессионал. Да, Алексей Дмитриевич, здорово, он изобразил пьяного. Мы, кстати, в гимназии тоже занимались в драмкружке. Это хорошо, но жизнь Серёжи такой театр, что никакие драмкружки не помогут. В нашем деле нужны выдержка, наблюдательность, смекалки, хитрость и умение перевоплощаться. А это приходит только с опытом. Не помешает и постоянная готовность к тому, что тебя могут разоблачить. вот с этим тяжелее, особенно в первый раз. Почему? спросил Сергей, остановившись, «почему тяжелее?» Алексей Дмитриевич тоже остановился и, повернувшись всем корпусом к собеседнику, сказал, «Да потому, что в одно мгновение меняется все — образ жизни, привычки, окружение, питание, в конце концов. Некоторые ломаются из-за этого, начинают сотрудничать, предают». Был случай, когда именно из-за еды пал духом один из товарищей, не смог перенести тюремную баланду, стал провокатором у охранки, писал доносы на своих товарищей за хорошую кормежку. Сергеев замолчал, прислушался к ночным звукам и продолжил. «Ладно, об этом еще поговорим. Сейчас вот что. Ты переходи на ту сторону улицы и шагай, стараясь оставаться в тени. Во-первых, я понаблюдаю за тем, как ты умеешь двигаться в темноте, а ты, в свою очередь, наблюдай за моей стороной улицы нет ли за мной хвоста. Во-вторых, разделившись, мы лишаем хвоста выбора, он будет вынужден идти за кем-то одним из нас». Двигаясь таким образом, они дошли до улицы Графской, там уже повернули в сторону дома Марфы Петровны. Алексей Дмитриевич держал молодого товарища в поле зрения до самого дома, ждал некоторое время, пока не загорится свет в его комнате. Они условились, что если все нормально, то Сережа наполовину задернет занавеску на левом окне, которое выходит на улицу. Тем временем Марфа Петровна встретила Сережу молча. Лицо у нее выглядело суровым, подвижные брови встрагивали Это было проявление высшей степени ее недовольства. «Простите, Марфа Петровна, сейчас...» отрывисто сказал Сергей и, скинув пальто, быстро прошел в комнату, чтобы задернуть занавеску условленным образом затем вернулся и уже с расстановкой произнес еще раз простите дорогая марфа петровна был на собрании спортивного общества самовар горячий так чаю хочется не доведу до добра ваше собрание, сережа все будет хорошо марфа петровна скоро все будет хорошо идите пить чай до да булочек отведайте — Наверное, остыли уже. Давно жду. — Благодарю. Я вас обожаю, Марфа Петровна. Вы самый лучший человек. — Ну все-все, — сказала подобревшая старушка. — Не подлизывайтесь. Я ведь о вас беспокоюсь. Вон говорят, какие страсти творятся в Петербурге. В Петрограде, Марфа Петровна, еще в четырнадцатом году столицу переименовали в связи с антинемецкими настроениями в массах. «Сережа, откуда вы набрались таких словечек? Антинемецкие, массы? Петроград, ладно, но он для меня, я уже говорила, навсегда останется блистательным Санкт-Петербургом. Ах, в молодости я была там с папенькой на балу в честь кавалергардов. Сам великий князь Николай Николаевич почтил своим присутствием. этот который...» — спросил Сергей шумом, отхлебывая чай из блюдца. — Верховный главнокомандующий? — Ну что вы, — сказала хозяйка, пододвигая, ближе розетку с вареньем. Не нынешний отец его, славный и добрейший души был человек, тогда, оно потом несчастная любовь и болезнь подкосили его здоровье. — Застрелился? — Господь с вами, Сережа. — Нет, не застрелился. — Изгнал из дворца супругу Александру Петровну за изымену, отобрав все драгоценности. Та закончила жизнь в монастыре. Затем великий князь повторно создал семью с балериной театра в Красном селе. Звали ее Екатерина Числова. Кстати, всем рожденным от нее детям дал свое имя в качестве фамилии и дворянский титул. Говорят, его болезнь обострилась после смерти возлюбленной. Последние годы находился под домашним наблюдением и не появлялся на публике. Со слов очевидцев, он не жил, а прозебал. А с каких это пор, любезная Марфа Петровна? — спросил удивленно, насмешливо Сергей. — Вы стали интересоваться жизнью царских особ. Раньше вроде такого за вами не замечалось, Ну, во-первых, я лично была представлена великому князю Николаю Николаевичу. Память молодости, знаете ли. Во-вторых, вы же видите, судя по гадятам, что творится в России. Революция государь императора трекся от престола. Какие-то советы появились, временное правительство. Что значит временное, Сережа? А что будет потом? Мы теперь находимся в безвремени. «Скоро все будет по-другому, Марфа Петровна», — сказал загадочно Сергей. «Вы лучше скажите, когда собираетесь в Харбин, на письма Никодима не отвечаете. Он пишет, чтобы вы немедленно приехали». «Марфа Петровна, дорогая, вы меня гоните?» «Нет, нет, что вы. Живите сколько хотите. Мне наоборот приятно. Одно, видите ли, скучно. Только вот Никодим...» «Пока здесь дел много, Марфа Петровна, не могу уехать. А отцу я напишу. Прямо завтра же и напишу». Однако Сергей не написал самому близкому человеку на свете ни на другой день, ни через неделю. Потому что его жизнь после окончания гимназии стала настолько насыщенной, что не хватало времени даже на письма крестному. Хотя Никодим сообщал интересные новости о своем житье бытье Он купил в Харбине дом в русском секторе. На Пасху обвенчался слекин в Свято-Николаевском соборе. Новоявленная супруга оставила занятия с чужими детьми, потому что, пребывая в интересном положении, собиралась родить собственного. Все это сообщал приемный отец с неизменной припиской «Здесь хорошо, ясный сокол, и русских много. Жили бы одной семьей, приезжай скорее». Приехать в Харбин Сережа тем более не мог. Ему было дано серьезное партийное задание пообщаться с ополченцами, прибывшими в Приморье и на берега Амура-Святки, чтобы заменить регулярные войска Дальнего Востока, уехавшие за 7000 верст на запад, сражаться с немцами и австрийцами. Примечание. Вместо регулярных войск в Приморье и приамурье Была направлена 31-я дружина с берегов Волги и Южного Урала. Ополченцы-ратники из Самары, Саратова, Симбирска, Казани, Вятки, Пензы и Оренбурга с 1915 года располагались в Благовещенске, Хабаровске, Спаске, Никольск-Уссурийском и Владивостоке. Конец примечания. Вязкая дружина насчитывала тысячу человек. Шутка ли сказать? пообщаться с такой оравой. выполнении заданий Сергей начал со сбора необходимых сведений. Оказалось, командир вятичей ополченцев генерал Мандрика говорит о своих подчиненных без особого восторга. Дескать, они старательные солдаты, но с гораздо большим рвением обустраивают свой быт, чем осваивают боевые науки. Среди ратников государственного ополчения большинство были неграмотны. Многие уроженцы глухих деревень. Сергею предстояло раздать им прокламации, листовки с тезисами, а тому, кто грамоту не разумеет, озвучить да разъяснить. В честь ополченцев начинающий революционер не встретил сопротивления или враждебного отношения к себе. Дружинникам было интересно общаться с грамотным молодым человеком. Прав был Алексей Дмитриевич, когда говорил, что в политической борьбе нужно опираться на солдат и матросов. Однако боевому настрою Сергея чуть было не помешала знаменательная встреча, случившаяся на Чуринской торговой площади напротив торгового дома Чурин и компания. Он как раз возвращался от вятичи ополченцев и, пройдя триумфальную арку, обратил внимание на шум и столпотворение. Подойдя ближе, увидел богатый экипаж с открытым верхом и важного господина сидящего в нем в полоборота к людям. Он беспрестанно хохотал, тыча пальцем в кого-то, кто завладел вниманием толпы, образовавшей большой полукруг рядом с экипажем. Многие из ротозеев тоже хохотали, и было что-то неприятное и мерзкое в их веселье. Сергей протиснулся сквозь плотно сомкнутые ряды возбужденных зевак и увидел следующую картину. Посредине круга молодой казачок с удивительно миловидным лицом в красных шароварах и белой папахе гонял кнутом по кругу какого-то мужичка. У несчастного вся одежда была изодрана ударами на гайке, сквозь прорехи проступали кровавые садины. Защититься бедолагай не имел никакой возможности. Уж слишком умело пригожий казачок пользовался кнутом, норовя ожечь почувствительнее. «Что происходит?» — спросил Сергей, стоящего рядом с мурного мужчину. Тот был, наверное, единственным, кроме Сергея, кто с осуждением смотрел на происходящее. «Да этот мужичок не дал проехать экипажу купца Афанасьева, загородил дорогу своей телегой, не смогли разъехаться на всей площади. Причем мужик этот из того же села, что и Афанасьев, вот и учит». Односельчанина, уважению. Сережа решительно выступил в круг, быстро подошел к казачку сзади и, улучив момент, вырвал кнут на очередном замахе. Тот повернулся, показав яростное, но от этого не менее смазливое личко. Затем замахнулся, цели кулаком в лоб нахальному гимназисту. Сергей до сих пор ходил в форменной шинели, это позволяло ему не выделяться среди сверстников. Тот легко избежал удара и, войдя в клинч, слегка толкнул казачка плечом. Тот, не удержавшись на ногах, упал на землю. При этом папаха свалилась с его головы, и толпа разом выдохнула. «Ах, да это же баба! Она же казачка, а не казак!» «Ничего себе! Вот огонь, девка!» Сергей тоже удивленно уставился на рассыпанные по плечам и сине-черные волосы. Что же получается? Перед ним переодетая в казака девушка. Вот дела. Сергей сделал шаг в сторону поверженной и подал руку. «Простите, сударыня, я не знал, что вы...» «Прочь, дурень!» Девушка нахлобучила головной убор, поднятый земли резво вскочила на ноги и побежала в сторону экипажа, на ходу заправляя волосы в папаху. Сергей успел заметить шрам от ожога на ее правом виске, прежде чем казачка вскочила на подножку. Усевшись рядом с важным господином, который оказался купцом Афанасьевым, она крикнула «Эй, гимназист, подай на гайку!» Сергей, покоробленный бесцеремонным обращением, кинул кнут под ноги и, подойдя к избитому мужику, спросил вам нужна моя помощь?» «Нет, спасибо, барин». «Уже помогли!» «Я не барин, меня зовут Сергей, просто Сергей. А ваше имя как?» «Тимофеем кличут. Вы, это барин, идите, идите в толпу. Благодарствую за помощь. Афанасьев вас может запомнить». «Да я, в общем-то, не боюсь, Тимофей. Пусть запоминает». «Вы не понимаете, барин, Сергей. Это очень страшный человек. Ему человека сгубить, расплюнуть». «А кто эта девушка рядом с ним? И почему она на вас так разозлилась?» «Да я сам, в общем-то, виноват, ежели подумать. Замешкался с лошадью, хотел развернуть телегу, вот и встал поперек, а тут они. Кучер их не кричит. Это я думал, что кучер Оказалось, это, в папахе. «Убери, — говорит с дороги, — коломагу свою. Ну, я в ответ пошел ты к такой-то матери. Не видишь, ось слетела». Тут она и налетела на меня коршуном. Это я потом признал, что она Дарья, приемная дочь Афанасьева. — Ее зовут Дарья? — переспросил заинтересованный Сергей. — Да, Даша, дочь, погибшей в пожаре Марии. Сережа посмотрела в сторону экипажа, почему-то не трогающегося с места и на Дашу, злую, красивую, с горящими глазами. Молодой человек подумал секунду и, подобрав кнут, медленно приблизился к экипажу Евсея Петровича Афанасьева. На ходу намотал плетеный ремень на кнутовище и подал со словами. «Прошу вас, Дарья, позвольте представиться, Сергей, Сергей Лысенко». «Здравствуйте, Евсей Петрович». Афанасьев кивнул, Даша промолчала, продолжая злиться. «Дарья Михайловна, вы простите ради бога за грубость. Если бы знал, что это барышня, к тому же вы, ни за что не стал бы применять силу». «Откуда вы меня знаете?» — спросила удивлённая девушка, услышав, как Сергей обращается к ней по отчеству. Потом кивнула в сторону Тимофея. «Ах, это сказал!» «Поехали!» — приказал Афанасьев. «До свидания, Дарья!» С чувством попрощался Сергей. Экипаж исчез с пыльной площади, и народ стал потихоньку расходиться, не дождавшись продолжения зрелища. А Сергей, крайне озадаченный встречей с молочной сестрицей, задержался здесь какое-то время, наблюдая за тем, как Тимофей возится с колесной осью.